Глава 42. Параллельная реальность. «Если вы хотите записаться на аборт, то я могла бы назначить процедуру уже на завтра», ошарашила Женю таким предложением гинеколог. «Я бы рекомендовала вам хирургический метод. Для медикаментозного уже поздно». И это был тот самый специалист, который еще вчера успокаивал ее страхи. Минуту назад женщина в белом халате с доброй улыбкой и большими карими глазами казалась ей милейшим созданием. Теперь же Жене хотелось отвесить ей оплеуху за подобное предположение. Разве врачи не должны убеждать взволнованных будущих мамочек рожать? Доказывать, что у них все будет хорошо, что им надо прекратить бояться, а аборт — это вредно. Женя п о ё р з а л а на стуле, сжала руки в кулаки и громко возмутилась. «Почему вы решили, что я хочу избавиться от ребенка? Я не хочу, а я его оставлю». В голове не укладывалось, как врач могла сделать подобное предположение. «Ну как же?» Женщина в белом халате посмотрела на нее настороженно. «Ваш муж звонил в клинику, очень настаивал, что процедура совершенно необходима, т о вы хотите срочно избавиться от плода, поскольку он был зачат, ну, вы понимаете. На минуту ж е н е показалось, будто она в какой-то параллельной реальности, где у нее есть муж, и за нее уже все решили, постановили, а спросить не посчитали нужным. «Нет, не понимаю», — свела брови у переносица она. «Во-первых, я не замужем, а во-вторых, я требую себе другого врача. Мне нужен специалист, который будет слушать пациентов, а не непонятно кого. Как назвался мой якобы муж? «Вы... вы не знаете имя своего мужа?» ответила вопросом на вопрос врач, при этом повела бровью. Это взбесило Женю окончательно. «Идите вы куда подальше, сумасшедший дом!» Она подскочила со стула и пулей вылетела из кабинета. Хотела было выразить свое возмущение в регистратуре, но потом решила. Смысла в скандале нет, лучше поберечь нервы. Слава богу, это не единственная клиника в Краснодаре. Она найдет себе другую, а сюда больше никогда не вернется. С этими мыслями и побежала домой. День выдался на редкость странный. Неприятности сыпались на Женю, одна другой мерзопакостнее. Зайдя в подъезд, Женя решила проверить почту и вдруг обнаружила, что замочек на ящик вскрыт, а внутри... Фу, какая гадость! Аж подпрыгнула она на месте, обнаружив крыло птицы. Кажется, когда-то принадлежала к голубю, но Женя не была уверена. Зачем кому-то класть подобное в ящик? И что за мужик звонил в клинику? Заохла она... и очень пожалела, что жила не в элитном доме, где в каждом подъезде стояла по камере. Дико захотелось отловить шутника-злодея. Она не представляла, что должно было быть у человека в голове, чтобы сотворить такое. Придя домой, Женя очень постаралась выкинуть из головы воспоминания о подарочке. Вскоре в дверь позвонили, и она увидела в глазок курьера, доставлявшего ей продукты. Открыла, взяла пакеты, дала чаевые и лишь на кухне поняла, что продукцию ей принесли просроченную, причем не один-два товара, а буквально все. Подгнившие яблоки, просроченные йогурты, яйца трехмесячной давности, непонятно где только взятое явно скисшее молоко. «Что за чертовщина такая?» сокрушалась Женя. я А еще через несколько минут снова позвонили в дверь. Она поспешила открыть, думая, что, возможно, этот курьер одумался и принес ей свежие продукты вкупе с извинениями. Но нет. За дверью вообще никого не оказалось. На пороге лежала лишь белая коробка, довольно большая, к слову. Женя открыла необычный презент и обомлела, увидев лежавшего там пупса с оторванной головой надписью на белые рубашки д е л а й аборт шлюха это уже ни в какие ворота чуть не разрыдалась она бросила коробку прямо в коридоре и вернулась в квартиру и снова принялась ходить по гостиной из угла в угол все спрашивала себя кто мог сотворить все эти гадости кому это могло понадобитьсяшен очевидно что ее жестоко троли Пытались вывести из себя, но кто и для чего? Кто все это может делать? Сверлила голову мысль. Сколько бы она себя не спрашивала, ответ приходил всегда один. Влад, единственный двуличный псих, которого она знала, бывший жених. Может быть, она и правда попала в какую-то параллельную вселенную, живущую по своим законам? все же решила не сидеть сложа руки, а хоть попытаться выяснить, он ли это. Номер Влада она давно заблокировала, и вот поняла, настал момент разблокировать. Сначала думала написать, но уже через секунду пальцы сами нажали на звонок. Влад почти сразу взял трубку. «Что тебе от меня надо?» — прокричала она, даже не пытаясь себя контролировать. Зато его голос был образцово приветливым. «Жасминка, моя милая, я так рад, что ты позвонила. Но что за тон? Что с тобой случилось? Скажи мне!» Женя проигнорировала тот факт, что он назвал ее более несуществующим именем. Вдруг подумала, может быть и правда не он? Слишком невозмутимый голос. Да и откуда бы Владу узнать, что она беременна? Да, ее без сомнения троллили. Но бывший ли жених всему виной? Это очень вряд ли. Ведь после того, как она вышвырнула подаренный им айфон в окно, он оставил ее в покое. Нет у него мотива. «Жас, что случилось? Не молчи, пожалуйста!» Слышался в трубке его обеспокоенный голос. «Извини, я, наверное, зря тебе позвонила». И она отключилась. Общаться с ним не было никакого желания, И Женя тут же пожалела, что совершила такой импульсивный поступок. «Кто вообще знал о моей беременности?» Так Лиза вне подозрений. Еще я перекинулась несколькими сообщениями с мамочками на форуме. Может, кто-то из них? Но зачем? К тому же в этом замешан какой-то мужчина. х о т ее мыслей прервало сообщение от Влада. Вот уж кто времени зря не терял. Милая моя, дорогая женщина, я знаю, ты меня не простила и не простишь за тот ужасный поступок. Я тысячу раз прошу прощения и знаю, недостоин. Поэтому ты меня и бросила. Но также хочу, чтобы ты знала, я на все для тебя готов. Если у тебя что-то случилось, дай помочь, дай успокоить. Я ничего не прошу взамен. Обещаю. Люблю. «Вот тогда», — позвонила на свою голову, фыркнула она и спрятала телефон в карман. А в дверь меж тем снова позвонили. «Какой-то дурдом», — охнула она и пошла смотреть в глазок. Но на пороге оказалась всего лишь Лиза. «Привет, сестричка, я была неподалеку. Дай, думаю, зайду, проведаю». «Как будущая мамочка?» а ф и г о в а пропыхтела Женя. отправляясь на кухню. Лиза прошла следом. Привычно оглядела стол в поисках вкусностей, у в и д е л гнилые яблоки и скривила нос. «Жень, ты когда в последний раз ходила за продуктами? Ты ешь вообще?» Она тут же вспомнила о курьере и зря потраченных на продукты деньгах непроизвольно скривилась. Тут телефон пиликнул новым сообщением. Ты можешь звонить мне в любое время. Позволь быть твоим слугой, твоим посыльным, твоим защитником. Я ковриком перед твоей дверью быть готов», писал Влад. «О, Боже», простонал Женя. «Кто тебе написывает?» насторожилась Лиза. «Да, Влад, только не говори, что ты общаешься с этим уродом». «Я не общаюсь, просто так вышло». И Женя объяснила сестре, Что с ней случилось во всех красках? «Это он!» — тут же взвизгнула сестра. «Лиз, как это может быть? Я ведь не говорила ему о беременности. А сам он никак не мог узнать, если только не научился читать мысли на расстоянии». «Я ему сказала!» Вдруг выпалила Лиза и замерла с круглыми глазами.